«И что же нам сейчас делать? Я сникла. «Если б я знал. Уйти не могу, как я уже сказал. Источник по-прежнему настроен на меня. Уж не знаю, почему его не перенастроили. А рода Аэдси больше нет». Он пожал плечами. «Это еще немочь. Как вообще-то смогла открыть переход, не понимаю. В тебе же совсем нет магии». «М-да». Я тоже не знала, что ему сказать. А ведь он и вправду может стать именно тем самым защитником, о котором я думала, когда будила его. Сама ведь именно этого и хотела. Только как же трудно наступить себе на горло и терпеть его характер. Я, конечно, не эта Аролена, но тоже не кисейная барышня, и подчиняться кому-то не привыкла. А этот кадр привык командовать и брать ответственность на себя. Увы и ах. Но это сразу видно. Ох, и тяжело же нам будет притираться и существовать бок о бок. Я печально вздохнула. Эйлорд, позвала я его через пару минут осмысления ситуации. А ты совсем-совсем не можешь уехать? В смысле, даже ненадолго? Ты привязан к этому месту? Нет, все не так плохо. Он улыбнулся. Выходить-то я могу и уезжать дней на десять, но не больше. «А, ну это меняет ситуацию!» Я тоже улыбнулась. А то мне его даже жалко стало. Очень уж грустно звучала фраза, что уехать он не может. Я уж думала, что он как в тюрьме тут и даже в город никуда выходить не может. «Значит, если понадобится, в город сможешь с нами выезжать. Посмотришь, как все изменилось за то время, что ты спал. Да и в Листянке или в ближайший город Ферине». Эйлард безмолвно пожал плечами. «Слушай, тогда у меня еще вопросы». «Какие?» – устало спросил он. «Ну, ты сможешь мне рассказать поподробнее об этом месте, об источнике, об обязанностях хозяйки перехода, ну и вообще?» «Да куда же я денусь? Расскажу, конечно. Со временем все расскажу». «Ну и хорошо», – я кивнула. «На самом деле я как-то тоже чувствовала себя слегка опустошенной». Сначала эмоции переполняли и захлёстывали меня, а сейчас наоборот наступило что-то вроде упадка сил. И я понимала, что мне нужно время, чтобы принять и осознать это всё. И магов-стихийников на земле, и то, что Эйлард – хранитель источника, и то, что жить он здесь будет, и... и много чего ещё. Ладно, а сейчас, коли уж мы все тут такие бодрые собрались... «Как вы смотрите на то, чтобы заняться делами?» «Нормально». Впервые за эти минуты подал голос Тимар. «Он все это время так и стоял тихой тенью в дверях гостиной, даже после того, как я уже проводила Всеволода Ивановича. Что нужно делать?» «Ну, раз уж у нас тут теперь столько мужской силы, не заняться ли вам с Эйлордом беседкой, а то уж у нас...» «Пропитка, лак и все прочее так и стоят в сарае!» Я вопросительно глянула на блондина. «Пока солнечные дни надо бы сделать, а я за это время в доме приберусь и пропылесошу». «Вы что, сами все красите и моете?» Он непонимающе взглянул на меня. «А ты думал, у меня тут штат слуг, что ли?» Я фыркнула. «Так, извини, не дворянских кровей мы, да и денег даже на приходящую прислугу у меня нет». Так что у нас тут все по-пролетарски. Надо что-то, возьми и сделай. То есть ты еще и не аристократка? По лицу Эйларда пробежала легкая тень, и я снова разозлилась. Похоже, из всей фразы он услышал только это. Представь себе, ничего, что я рядом с таким великим аристократичным магом сижу, а то, может, мне в твоем присутствии нужно падать ниц? Меня понесло. Настолько гадкое ощущение возникло от этой его реакции. «Нет, но...» Он запнулся под моим взглядом. «Я просто не ожидал, что ты предложишь мне делать нечто подобное». «Да и черт с тобой! Без тебя обойдемся!» Я встала. «Пойдем, Тим!» Не глядя на блондина, я пересадила Филю на кресло и вышла в холл. Тимар выскользнул за мной. «Дурак ты, Эйлорд! Хоть и маг...» Донесся из гостиной тихий голос Филимона, но я не стала оглядываться. «Пошли они все эти маги лесом-лесом, полем-полем. Мне вообще до этого их дурацкого перехода между мирами дела нет. Достанет все, найду работу и съеду на съемную квартиру. Жила же я как-то раньше, вот и дальше проживу, если уж совсем не в тут станет». «Тим, давай ты тогда начнешь сам с беседкой». «Сделай, сколько успеешь, а я попозже приду». Тимар ушел, а я взялась за пылесос и в течение следующего часа делала уборку и успокаивалась. К тому времени, когда я снова вернулась в гостиную, ни Эйларда, ни Фили в ней уже не было, и мне никто не мешал. Потом переоделась в трикотажные бриджи и футболку, спрятала волосы под косынку и вышла во двор. Тимар обнаружился на стремянке у беседки, Кисточкой он покрывал древесину пропиткой. «Ну, как ты тут?» Я подошла поближе. «Сколько уже успел, и что нужно еще доделать? Командуй!» «Не, Вик, не надо. Мы тут сами справимся!» Тим глянул на меня сверху. «Мы?» Из-за беседки вышел Эйлард, тоже с кисточкой в руках. Босой и в тех самых старых трикотажных брюках, которые я когда-то давала Тимару только сейчас они были подвернуты до колен. Я молча оглядела его и усмехнулась, и он, тоже не говоря ни слова, улыбнулся и развел руками. «Ну ладно, раз так, я пошла готовить обед». И под взглядами Тима и Эйларда потопала в дом. Звонок в ворота земли раздался в начале первого. Всеволод Иванович оказался почти пунктуальным. Я пошла открывать, уже не удивляясь и не возмущаясь, что Эйлорд молчаливо проследовал за мной. Приоткрыла калитку. Профессор, одетый в простые черные брюки и светло-серую рубашку, стоял и ждал. «Всеволод Иванович!» Я кивнула. «Виктория!» Он посторонился, пропуская кого-то, и вперед выступил молодой парень, одетый почти так же, как профессор. Я пропустила его во двор, и следом за ним по одному стали входить студенты. 10 парней и пять девушек. Все парни были одеты почти одинаково, а на девушках были длинные летние платья с короткими рукавами. У каждого за спиной объемный рюкзак. «Пойдемте». Заперев ворота, я провела ночных посетителей через дом, в столовую, а оттуда во двор к воротам в Ферин. Этот момент работы перехода я уже прояснила для себя давно. Точка соединения миров находилась непосредственно в доме, так что, как бы меня это не раздражало, но приходилось пропускать через него ходаков. Если же попытаться выйти в ворота, пройдя через двор, минуя дом, то задние ворота открывались на пустырь. То же самое работало и в обратную сторону. Если, побывав в Ферине, войти в те ворота – И не проходя через дом дойти до ворот, которые по идее вели на землю, ничего не происходило. Они открывались просто на пустое пространство, и вдали был виден лесок. Таким вот странным образом получалось, что на перекрестке миров оказался непосредственно дом, а не вся прилегающая к нему территория. Уже у ворот Всеволод Иванович, отведя в сторонку Эйларда и Тимара, стал с ними о чем-то тихо говорить – а я осталась стоять рядом со студентами. «Ребят», – обратилась я пока к студентам-практикам, «а долго у вас вообще обучение длится?» «Четыре года», – ответил мне один парень. «А что?» «Просто интересно. Я не знала, что у нас на Земле есть магическое высшее заведение. Кстати, а как оно называется и где находится?» Они переглянулись, но, решив, что от меня можно ничего не скрывать, тот же парень ответил. Наша Академия в Москве. Там легче всего спрятать такие магические монации, а вообще их много, крупнейшие в Новосибирске, в Владивостоке, но ну и Москве. А-а-а! протянула я. Ко мне обратилась одна из девушек. Все это время она внимательно ко мне приглядывалась. Виктория, а ваша фамилия случайно не лесовская? Лесовская, а что? Я тоже пригляделась к ней. Наташа? Не поверила я своим глазам. «Да!» – она улыбнулась. «Вот уж не ожидала тебя встретить в такой ситуации!» С Натальей мы учились в одном классе и даже несколько лет сидели за одной партой. А потом ее родители вместе с ней переехали куда-то в другой город, и с тех пор я о ней ничего не слышала. «С ума сойти, Наташка! Ты и вдруг маг!» – я рассмеялась. «Это мне с ума сойти!» «Ты? И вдруг хозяйка перехода между мирами!» Она тоже хихикнула. Остальные к нам прислушивались, но в разговор не лезли. «Наташ, а ты где сейчас? Что? Как вообще?» «Да нормально все. Мы с родителями в Санкт-Петербург уехали. Они и сейчас там живут. А я вот неожиданно для себя увлеклась экстрасенсорикой. Кучу разных курсов прошла, а потом узнала про Академию магии в Москве и меня приняли». Так что сейчас я маг-стихийник». «Ого! А про курсы эти можно поподробнее?» Я сделала стойку. В экстрасенсорику я верила всегда, в отличие от магии, которую считала сказкой. «Ой, да ты в инете поищи, там куча всякой информации». Я начала с совершенно простых курсов по открытию чакр, энергетических потоков и прочей ерунды. Она рассмеялась, глянув на своих однокурсников, и те, понимающие, заулыбались. «Да мы все с этого начинали!» «Да?» – задумалась я. «И как вообще? Сразу все получалось?» «Нет, конечно!» – фыркнула она. «Тут как повезет. Если учитель толковый попадется, то быстро все получается. А если чайник, мнящий себя великим колдуном, а по факту умеющий только проклятие или сглаз насылать, то только время зря потеряешь. Но тут, конечно, должны быть еще собственные способности – хотя бы малюсенькие. Со временем они развиваются, а иначе все без толку. Но тебе-то это зачем? Ты и так вон какая крутышка!» «Понятно. А я хотела задать еще какие-то вопросы, но меня перебил подошедший к нам профессор». «Так, господа студенты-практиканты, выходим, не толпимся. Нам еще предстоит найти лошадей или телегу, чтобы уехать. Давайте, поторапливайтесь». Студенты послушно поправили рюкзаки и стали по одному выходить в ночь. «Пока, Вик, мы к осени вернемся, тогда поболтаем!» Наташа махнула мне на прощание рукой. «Счастливого пути и ни пуха ни пера!» «К черту!» – привычно отозвались те, кто меня услышал. «Эйлорд, что хотел профессор?» Дорогу уточнял, и куда лучше податься. Говорил, что у него карта Ферина старая, Ещё спрашивал про новости, только я и сам их не знаю. Тимар всё объяснил. Понятно. Ну, ладно. Тогда на сегодня отбой, да? Мы разбрелись по комнатам, а я, прихватив Филимона под толстое пузико, утащила его к себе в комнату. Филь, слушай, вот ты же магическое животное. Ну? Он с подозрением уставился на меня жёлтыми глазищами. А вот как ты думаешь? «Если бы у меня вообще-вообще не было способности к магии, я могла бы иметь фамильяра. Ведь как-то же ты меня почувствовал и нашел?» «Ну...» – задумался он. «Я сначала открытие перехода почувствовал. Такая волна была, что ты! А так как хозяйки его всегда женщины, я и подумал, что ей понадобится фамильяр, и отправился в путь». Уже в листянках Я тебя почуял Ты таким огоньком Переливчатым светилась Как радуга Красиво В фире не так только феи светятся А потом оказалось Что ты с земли Ну и сама мне сказала Что нет у тебя Способностей к магии Я расстроился, конечно Но подумал, что это не важно Светишься же Переходом управляешь? Так какая разница? А я и сейчас свечусь? Разумеется, фыркнул он. ну, не сама ты и не аура. Аура у тебя простая, как у человека. А свет души. Свет души? Ну, фея это так называется. А как у людей, я не знаю. Задумчиво пошевелил он хвостом. Этого хмыря пораспрашивала. Он хоть и ископаемый реликт, но все ж таки маг. Филя! прыснула я со смеху, где ты слов-то таких набрался, ископаемый реликт. Надо же! Ну а че? Фамильяр тоже хихикнул. Скажешь, нет? Скажу да. Но ты смотри, не ляпни ему это, а то он, товарищ нервный. Кто его знает, как отреагирует? Мы с котом переглянулись. И тихо рассмеялись. «Да, тип оказался занятный», – кивнул кот. «Ну, вообще он ничего, нормальный мужик, хоть и с закидонами, хотя, может, четыреста лет назад они все такие были. Кто ж теперь знает?» На этом мы с Филей распрощались. Он ушел спать к Тимару, а я еще долго ворочилась в постели, переваривая информацию. Наташа, вдруг оказавшаяся с магическими способностями, мой свет души, который бывает только у фей, да еще Ферине. Чудно, однако.